Пять. ПАРНИ НАЧИНАЛИ ПЕРВЫМИ На краю испытательного поля находилась площадка, усыпанная валунами, которые были снабжены креплениями. «Никак не могу понять», — в полголоса поделился Ярик. «Если при поднятии тяжестей можно обойтись вот этими грузами, зачем правила предполагают поднятие человека?» Макс пожал плечами, но задумался. «Возможно», — сказал он, — «раньше этих приспособлений не было и приходилось пользоваться живым весом». «Может быть и так. Но смотри, по правилам необходимо поднять свой собственный вес. То есть логично было бы просто подтянуться?» «Нет, друг мой, это совершенно разное приложение сил». Подтянуться проще, чем поднять на уровень плеч свой вес. Ярик посмотрел на Макса с уважением. «Твои знания хоть где-то заканчиваются?» «Да, конечно, но я постоянно стараюсь расширить горизонты познаний». «Жену бы тебе нужно. Ты опять за свое». «Ладно». Ярик похлопал Макса по спине. «Пойдем, приподнимем это дело». Каждому участнику выдавали деревянное приспособление, что-то между хомутом и карамыслом. К нему привязывали два камня в купе, дававшие вес участника. Взвешивание проводилось на старых, ржавых, грозящих развалиться весах, поэтому представлялось весьма условным. Но народ не роптал. Подъем тяжестей происходил из года в год. Наряду с бегом и скалой желаний, это был постоянный тест. Все прекрасно знали о своенравии весов, а также и о том, что орги предпочитают недовес перевесу. Друзья из восточной деревни подошли одними из первых. Их быстро поставили на весы и указали, какие нужно взять камни. Людей в секте Дня Семени было немного, но сегодня трудились все. Мелкие служки помогали участвующим в испытании. Ярику и Максу показали, как пристегивать грузы, как лучше вставать, чтобы не сорвать спину, как потом вес с себя снять. Хитрости были несложные, но без них действительно можно было покалечиться. Яркий свет прикрепил грузы, поднялся, затем на руках приподнял карамысла и под одобрительный гул публики опустил его. Макс слегка отстал, ему не нравилось, как выглядят крепления на валунах. По его мнению, надежности в них было, как демонов на этой стороне планеты. Однако после жесткой проверки он все же осмелился поднять камни. Получилось все не столь блестяще, как у друга, правая коленка затряслась в самый сложный момент, но в целом его показатели оказались хороши. Потягиваясь и разминая друг другу плечи, они отошли в сторону. Теперь, когда первое испытание осталось позади, можно было оглядеться и понаблюдать за другими людьми. Одним из первых им на глаза попался весьма упитанный мальчик. Это было и неудивительно, ведь на Галилео пышные формы скорее исключение, нежели правило. «Кармин, его зовут Кармин, он сын старейшины откуда-то с западных деревень». Ярик даже обернулся от неожиданности. Рядом с ними стоял тот самый парень с окраины, что влез в их разговор при соединении в одну группу. Макс по своему обыкновению махнул рукой в сторону парня. Жест обозначал нечто среднее между «заткнись» и «отвали». Любитель встревать в чужие беседы вздернул подбородок и отвернулся от них. «Зато», — сказал он, уходя, — «увидим сегодня дикий фейл». Слово Фейл означало, что кто-то не пройдет испытание. И да, глядя на мокрого от пота и тяжело дышащего парня, можно было согласиться с хамом, отошедшим от них только что. Ну, это мы еще посмотрим», — произнес Макс. И нехорошо оскалился, показывая клыки. «Думаешь, придется вмешаться?» — спросил Ярик. «Уверен». «Видишь, вон и трупоеды уже слетаются!» «Что есть, то есть!» Ярик зевнул и продолжил смотреть на проходящих тесты. Вдалеке он увидел Артура. Тот, естественно, с легкостью прошел первое испытание. Раньше они с ним хорошо ладили, а вот последние два года не перекинулись и словечком. «Все из-за Лилиан. Артур почему-то считал, что она предназначена ему, а не Ярику. Конечно, такое часто случается на Галилео. Даже драмы для театра на эту тему пишут. Но на деле же в жизни парень, которому отказывает девушка, обычно смиряется и довольствуется обязательной парой после испытаний. Либо успевает еще обзавестись добровольной. С этим человеком оказалось все не так. Он затаил злобу на Ярика и, казалось, ждал, что тот провалит тесты. «Схватит фейл», как говорилось меж людьми. Пришла очередь пухлого паренька поднимать тяжести. Орк, следивший за его испытанием, предложил размяться и взять сначала валуны полегче. Тот согласился, но не осилил даже половины своего веса. Просто не смог поднять валуны с земли. «О, -о, -о, -о, О! в полголоса сказал Ярик, походу, действительно фейл, да еще и на первом тесте. По толпе прокатился дружный гул, сочетающий разочарование, напряжение и еще одну очень нехорошую эмоцию ожидание чужого проигрыша. Толстяк покрылся красными пятнами, пытаясь оторвать камни от поверхности планеты. Подтек струями ему зашиворот, но все было тщетно. «Он остался последним», — сказал Макс. «Если мы хотим помочь, то сейчас самое время». «Я в целом не против помочь ему», — ответил Ярик. «Но ты должен понимать, что тогда мы весь день будем обязаны с ним носиться» как Дюран с раненной Гридой. «А что лучше, оставить его на произвол судьбы?» Макс даже взъярился. «Да, хорошо, ему дадут еще раз шанс в следующем году, но что это изменит? Ты хочешь, чтобы еще один изгой пополнил Южный Край? А даже если он и пройдет испытание через год, то в очереди на пару будет в самом конце». «Может, и к лучшему. У него, судя по всему, наследственность не очень». «Дюран, ты и есть дюран! И не лечишься!» — сказал Макс, направляясь к изнемогающему уже парнишке. Ярик догнал друга. «Слушай», — сказал он, — «если честно, я не уверен, что подниму его. Это уже другой вопрос. Сбегай пока вон к тому тощему оргу. Попроси у него брусков и веревку». «Сейчас будем заниматься дендрофикальным методом конструирования!» «Чего?» — не понял Ярик. «Сейчас сам все увидишь!» А следом крикнул уже Оргу, который хотел прекратить мучение Пухляка, остановив для того испытание, чем, безусловно, покрыл бы его позором. «Стойте! Я прошу задействовать вторую поправку!» Вторая поправка в законе испытаний гласила, что любое из проходящих тесты может помочь тому, у кого что-то не получается, либо выполнить чужое задание самому. Поднять толстяка Макс не мог, это вряд ли было по силам и Ярику, но вот помочь они вполне могли. Толстяк сперва не понимал, что задумал молодой человек со своим товарищем, когда они разложили вокруг него палки, веревки и грузы. Все стало ясно лишь полчаса спустя. Все как один с недоверием оглядывали сооруженную Максом конструкцию. Понятное дело, на Галилео мало кто видел подобную систему упоров и противовесов, потому что в обычной жизни она не требуется. Так только, когда нужно что-то тяжелое достать. Макс показал пухлому парню, как и что надо сделать. Тот встал на исходную позицию, с безысходностью в глазах глянул на помогающего ему, поднатужился и... легко поднял свой собственный вес». Осознание, а затем и радость появились в его глазах. Он бросил грузы и хотел было обнять Макса, но тот отстранился и протянул руку. «Кармин меня зовут», — причитал Толстяк. «Спасибо, что помог». Он отчаянно жал и тряс протянутую руку. «Максимус, не за что, мы должны помогать друг другу». Ярик тем временем оглядывал окружающую их толпу, начавшую потихоньку расходиться. Он был поражен тем, что в глазах доброй половины читалось негодование по поводу того, что кто-то помог другому избежать фейла. «Какие злые стали люди!» — сказал он потом Максу. «Все так и готовы были тебя сожрать за то, что избавил парня от позора». «Натура наша человеческая такова», — задумчиво проговорил Макс. «Любим мы поглядеть на страдания ближнего нашего. Но на его месте мог оказаться любой. Они об этом не думают». «Хорошо будет, если вас обоих на южный край отправят и толстого с собой прихватите», — проходя мимо них, сказал постоянно вмешивающийся в разговоры парень с окраины. Артур спеша к следующей площадке удостоил Макса лишь ненавидящим взглядом, а затем сплюнул под ноги. Мы явно набираем популярность, улыбнулся Ярик. Пойдем узнаем результаты. Победителем испытания признается яркий свет! Громко объявил первый глашатай. Все зааплодировали. Наравне с ним, за проявленную самоотверженность и помощь ближнему своему, победителем объявляется Максимус. Также вышеозначенный юноша освобождается от испытания по мастерству, ибо уже доказал, что руки у него золотые. Все остальные объявляются прошедшими данное испытание. Переходим к следующему.